Глава 10. Малинка. Невозможный нахаул, музлан, медведь невоспитанный, да ещё и дурак. Пока Соня тащила меня за руку к универу, я зло перебирала все знакомые мне ругательства в отношении чрезмерно наглого физкультурника. Да что он вообще себе позволяет? Я что, давала повод? Хотя Наглядя на этого медведя, можно было понять, что повод ему был не нужен. Каррен ему не понравился. Да он нам с Соней работу нашёл, и не только работу. Он и вчера вечером мне помог. После сообщения Артура я прямым ходом потопала к Апасяну в надежде, что он-то он должен знать, как избавляться от наглых ухажёров. Карен угостил меня шоколадкой с чаем, выслушал и посоветовал. Его совет всё ещё лежал в моей сумочке, пока я гадала, нужно ли им воспользоваться. А утром Апасян встретил нас у университетского кафе и сказал, что нашёл нам работу в квестах у его брата, с очень удобным для студентам графиком и что очень важно, зарплатой каждый день. Меня с рождения воспитывала полная семья, состоящая из мамы и бабушки, и я очень старалась поступить и заработать стипендию, чтобы им было легче. Не могла же я забирать у них последнее на свои хотелки. А скоро зима, и мне нужны были новые сапоги как минимум. Поэтому претензии Багрова к Апасяну восприняла как личное оскорбление. Так, возмущённо сопя и негодуя, мы с Соней влетели в здание универа, где мою подругу уже поджидала в холле вторая партия боксёров в лице Луки и Назара. Давича Соня жаловалась, что Лука не давал ей прохода, что и я могла лицезреть вечером в нашей комнате. Мы сломали систему, зарычала я. Весь универ бегает за боксёрами, а мы от них. Нужно с этим что-то делать. Согласилась со мной Соня и быстрым шагом двинула в сторону коридора подальше от Луки. Парни нас заметили и поспешили за нами. Мы же решили, что в том углу акустика плохая, и гордо делали вид, что не слышим, как они нас зовут. Наконец Соня выпустила мою руку. Нереська развернулась и пошла навстречу Луке. В этот же миг зазвонил мой мобильный. Достала телефон из кармана и опасливо посмотрела на экран. Выдохнула и ответила. Привет, мам. Марина, строго произнесла мама. Почему вчера не позвонила? Потому что один физкультурник отвлёк. Я уроки делала. Так много задают, пожаловалась маме. Ты всё успеваешь, продолжала мама. Марина, учёба это важно. Всё успеваю, мам, не волнуйся, заверила я родительницу. Как бабушка, давление скачет, вздохнула мама. Что с оценками, дочь? Отлично, мам, ни одной четвёрки. Снова наприглась я. Точно, точно, иду на стипендию. Моя девочка. Тут же смягчилась мама. Она всю мою сознательную жизнь не признавала никаких оценок, кроме отлично. Меня всегда убеждали, чтобы чего-то добиться в жизни, нужно усердно учиться, и тогда мне не придётся махать лопатой на заводе, как говорила мама, а буду я сидеть в тёплом офисе и зарабатывать хорошие деньги. Хорошо, что моё стремление стать юристом мама и бабушка поддержали. Бабушка, правда, ещё на бухгалтерии настаивала, но с цифрами я никогда не дружила. Мам, у меня скоро пары начнутся, робко произнесла я. Всё, учись, не отвлекайся, тут же засуетилась мама. От бабушки тебе привет. Поцелуй её от меня, не могла не улыбнуться я. поднялась по ступенькам на второй этаж, завернула за угол и возмущённо охнула. Сбросила вызов и с трудом подняла челюсть с пола. Багров прижал Карена к стенке и что-то хмуро ему втолковавывал. Рядом также сосредоточенно стоял Демид, спрятав руки в карманы джинсов. Они там совсем с головой не дружат. Ты, Марина. Незнакомая мне блондинка тронула меня за плечо. Я резко развернулась, встречая с холодными голубыми глазами блондинки. А рядом с ней стояла похожая девчонка и тоже с неудовольствием на меня смотрела. "Я? косясь на Троицу в уголке, подтвердила я. Что у тебя с Багровым?" заречала первая. "У меня?" я от изумления даже рот приоткрыла. "Ничего?" А почему он вокруг тебя крутится постоянно? сузила глаза блондинка. Ну у него и спроси. Он и вокруг опасяна крутится. Теперь со всеми ему романы будем приписывать. махнула я рукой. Чего? охнула блондинка и покосилась в ту сторону, где Багров заботливо вздувал пылинки с плеча Карена. Он что? Того? Того? На всю голову того подтвердила я. Псих он ненормальный. Держись от него подальше, предупредила меня вторая, не отрывая взгляда от троицы. Девица выглядела слегка пришибленной, подхватила под руку свою подружку и, не прощаясь, ушла. Я мгновенно забыла о них и снова сосредоточилась на парнях. Апасян махнул рукой боксёрам и быстрым шагом пошёл в мою сторону. Димитр и Артур к моей большой радости утопали в противоположный конец коридора. Что они от тебя хотели? испуганно хватая за руку Карена, уточнила я. Марина, Апасян приложил ладонь к груди. Нельзя же так пугать. Я и не пугаю. Что им было от тебя нужно? Не я ему кое-что продал, а их не устроило качество, очаровательно улыбнулся Апасян. Да? не поверила я. Клянусь здоровьем Логинова, захлопала ресницами Карен. Ну что, пошли на паро, опоздаем. Соня где? Наверное, уже в аудитории. Пошли. Соня мы нашли злую и задумчивую, а Пасян учился в параллельной группе и утопал на свои занятия, а я молча села рядом с подругой и достала учебные принадлежности, вспоминая двух блондинок. Но этого мне только не хватало. Мало того, что сам Багров выдохнуть не даёт, так теперь ещё и его поклонницы. никогда не понимала женского стремления устраивать склоки из-за парней. По мне так это было даже унизительно. Да и кому его ревновать? Ко мне? Ну это даже смешно, потому что Артур, звезда команды по боксу, уверенный в себе настолько, что я даже завидовала немного. И я Я никогда не считала себя красавицей и всегда стеснялась своих очков, но линзы мне не подходили. Я тут же начинала рыдать, как арт на долуком. Поэтому ещё в школе смирилась с гордым званием очкарик. и с достоинством его носила. И ещё мне казалось, что у меня слишком большой нос, что я слишком худая и слишком низкая, тому же Багрову я даже до плеча не доставала, и парни ко мне никогда интереса не проявляли, да и я не стремилась, всё свободное время посвящая учёбе. «Марин, я это...» шёпотом обратилась ко мне Соня. «Что?» На приглась я. Я Луку на свидание пригласила. Зажмурилась подруга. Зачем? не поняла я. Назло Мартынову. Ну сколько можно мне всё запрещать? Я уже взрослая, а он тоже мне друг детства. И что? Пойдёшь вечером гулять с Лукой? Сама же позвала. Ну так не хочется. Ладно, до вечера что-нибудь придумаю. Вздохнула Соня и снова отвлеклась на слова профессора. До конца учебного дня мы с подругой тихими мышками бродили от аудитории к аудитории, стараясь не привлекать к себе лишнего внимания. Надо Апасяна найти, вспомнила я, когда пары закончились. Апасян нашёл нас сам. Уже привычно, приобнимая обеих за талию. Ну что, готовы? «Поехали!» — жизнерадостно пропел Карен, подталкивая нас к выходу, и тут же посерьезнел. «А вы чего обе такие кислые сегодня? Кто-то обидел?» «Да, боксёры!» — нажаловались мы. «А я ещё и Луку на свидание пригласила, и теперь не знаю, как отделаться!» — призналась Карену Соня. «Соня!» — протянул Апосян. «Ты не знаешь?» Вот, только не надо тут, сморщила она нос. А с тобой что? заботливо уточнила Пася на меня. Всё в порядке, натянуто улыбнулась я. В библиотеку ещё надо забежать. Успеем, оптимистично заверил Карен, когда мы вышли на улицу. Студенты по домам не торопились. Все скамейки у главного корпуса были оккупированы.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 Мы дружно пошли в сторону автобусной остановки. Там, в серединке, видите, сидела, жаловался он, закатывая глаза. Я её на свидание позвал, а она меня трижды за диалог исправила, потом послала в магазин за словарём орфографическим. Зануда такая. Ну, видите ли, не ложа то кладут. Филологи, философски согласились мы. Ага. А потом вообще попросила ей козу подарить. А я в деревне никогда не жил, я тут родился. Но то, что она зануда, мы уже поняли, задумчиво пробормотала я. А коза ей зачем? Мы переглянулись и дружно рассмеялись, сбрасывая напряжение. И как раз подошли к автобусной остановке.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 на одном из которых восседал главный директор. Заметив нас, он поднялся, крепко обнял младшего брата, потрепав его по волосам и перевёл взгляд на нас. Алекс с Кареном были очень похожи внешне. Оба черноволосые, кареглазые, с характерным носом и пухлыми губами. Они даже улыбались одинаково очаровательно. Привет, девчонки. Ты Соня, а ты Марина. Безошибочно угадала по сян старшей. Я, Алек, и можно на ты. Друзьям Карена всегда рады. И мы, честно сообщили мы. Чаю, заботливо уточнила Алек. Нет, спасибо, вежливо, но непреклонно отказались мы. Давай к делу, попросил Карен. У нас уроков. Во. Он ризанул себя ребром ладони по горлу.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 Нормально, обрадовались мы. Олег перевёл взгляд на меня и произнёс: Очки придётся снять. Я без них плохо вижу, развела я руками. Понимаешь, Дракула в очках? Хм, может, и линзы? Я попробую, вздохнула я. На рабочие дни пятница, суббота и воскресенье. Учёбе не помешают.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 Олег проводил нас до выхода, тепло попрощался со всеми и вернулся на рабочее место. Прогуляемся, тут недалеко, предложила Пасян. Давай, согласились мы. Так что там с Лукой? напомнила Пасян. Придумала, как не ходить на свидание. Может, просто взять и не пойти? предположила Соня и тут же выдала свежую идею. А пойдёмте все вместе. Ещё Полину возьмём, город посмотрим. Отличная мысль, согласился с ней Карен. Лука один будет. Наверное, пожала плечами подруга. Марин, ты с нами? С вами, согласилась я. Только пойдёмте тогда на автобус. Мне в библиотеку успеть нужно. Тогда в 7:00 у нашей комнаты, решила Соня.